Перекати поле. Жизнь, перекати поле. Путник, и ты. Иди, не спеши. Воля, где она воля? Там, где ни слова, ни сги, ни души. Солнце все обнажает, все выжигая до самых корней. Ветер он обожаем. Пусть он гудит до скончания дней. Тучи. Спустились тучи низко, будто бы к горлу ком, может, не будет лучше. Будет, что будет, увидим потом. Значит, трудись до пота, смейся, кати за собою жизнь, только бы в мире кто-то просто сказал — держись.